не улетит. Да, верно, не улетит. А мне сейчас хорошо вдруг стало. Легко. И, и голова кружится немножко. Let's go. Сад. Та где сидишь ты, нет свободных мест от того, что пахнет луна блестит Мне पैल ना हात ग्रसि झोरिंग Жаль нет музыки. Вот весной говорят электричество проведу. Ну вот тогда и радила заиграй. А знаете, в дотекарповну. Когда я заканчивала техникум, меня спросили: "Куда бы я хотела поехать на работу?" А я ответила: "Далеко-далеко, где ещё электричества нет". Вот, вот и заслали вас к нам в лесхоз. Это мы так с Алёшей условились, чтоб в самую глушь, а его уже ждут в конторе секретарша мне говорила. По какой специальности -то он, я всё забываю. Лесавод. Да, да, да, да, лесавод, да. И чего так торопят? Ведь человек только учение кончил. Пусть отдохнёт. Ну, отдохнёт. А знаете, Алёша заканчивал институт всего на какой-нибудь месяц после меня, и, и я могла его подождать. Мне месячный отпуск полагается, а я не выдержала. Нет, поехала сразу. Вы не представляете себе, как хотелось за работу скорее. Ну, зато встреча будет какая. Как приедет Мы и свадьбу сыграем, сыграем, сыграем непременно. Отдадим вам вот ту половину, а мы с Егорычем вот тут. Ну, ну что вы, Авдотья Карповна, мы с Алёшей друзья только, и мало ещё знакомы, так как-то друг с другом. Да, это верно, присмотреться к друг другу получше надо. Так как вы с Егорычем, да? Да. А что в доте карпа? Трудно, наверное, вам было привыкнуть сразу, пока обжились. С верным другом не трудно. Да. Тогда ничего не страшно. А вот, вот, вот и музыка. Кто это? Ну, наверное, Тимофей. Я выходила, он с Настей прогуливался. В такую стужу? А у нас так говорят. Там, где друга рука, не страшна и пурга. Татьяна Ивановна. Катьяна Ивановна, да гусь стынет, гусь стынет. А, а что же без Егоровича? Да давайте к столу его не дождёшься, Виль, но время позднее. <связь> а Егорыч вокруг гуся этого уж давненько ходил, всё орешков ему подсыпал и всё облизывался. <связь> Вы ему лучше кусок оставите. Ничего, ничего его не оставим. Такой у нас день сегодня и не явился. Ну вот. Не, нет, нет. Спасибо, спасибо, вдуть Карповну. Ну куда, я ж не съем столько. Нет, нет, нет. Сейчас холода пошли, надо сытнее кушать. Сточат? Да, вроде стучат. Кто бы это? Пойду открою. Наверное, телеграмма. А может, может и Егороч. Вот так. The...